Леню это не удивляло, об этом не задумывался, пока не увидел точно такую же тарелку с точно таким же узором по краю, который помнил до мельчайшего завитка у соседки, которая по договоренности с его отцом приходила через день, жарила котлеты и варила суп. — У вас мамина тарелка? — спросил он ее. «Как она к вам попала?» «Это моя тарелка, Ленечка», — призналась честная женщина. Лене тогда было уже лет пятнадцать, и она не могла ему соврать, да и не хотела. «Как ваша?» «Не понял Леня?» «Мама мне на ней пироги приносит. Она печет самые вкусные пироги!» Соседка молчала и мешала суп. — Откуда у вас тарелка? — допытывался Лёня. — Это я пеку пироги, зайка, — сказала соседка. — Как вы? Зачем? Лёню начала трясти от ярости. — Чтобы тебе было вкусненько и приятно, чтобы она не с пустыми руками приходила. Нельзя ведь к дитю с пустыми, надо хоть что-нибудь принести. А ты любишь мои пироги, особенно с яблоками. Я стараюсь. Однажды в очереди четыре часа стояла. Килограмм яблок отхватила и все на пирог пустила. Ты был так доволен, все съел. То есть она не печет? Это вы делаете? Да, зайка. Она ведь не умеет готовить. Мы встречаемся, я ей передаю, она относит. «Почему вы меня обманываете?» Мы не обманываем. Я хочу тебя порадовать. Ты ж мне как сын. Я ж тебя считай выкормила. Знаю, что ты любишь, как любишь. Что такого-то? Чего ты злишься? же жрать тебя все? Соседка заплакала. Я думал, это она. Для меня специально. Так для тебя, зайка, для тебя специально. Я думал, это она. Какая разница, она или я? Ты был так рад. Все съедал до последней крошечки. Это нечестно, неправильно. Так нельзя, нельзя обманывать. Так никто и не обманывал. Ты ведь не спрашивал. Принесла и принесла. Так нельзя. Леня обиделся на соседку. Не на мать, а на нее. И отказывался есть то, что она готовит. Соседка плакала. Леня так и не захотел поверить в то, что его мать не пекла те самые пироги, которые были счастьем его детстве. Каждую пятницу он перед сном представлял себе, как мама встанет с утра в субботу пораньше, поставит тесто, зажжет духовку и будет печь пирог, думая о нем. А оказалось, что эта соседка стояла в очередях за яблоками, вставала в шесть утра зажигала духовку и пекла пироги, выводя маком узор на тесте. Он так и продолжал считать, что это мама пекла, а потом перестала. Тот же Леня уже в свои сорок пять искал колбасу, который был тот самый вкус. Ту колбасу, которую он ел на завтрак перед школой. «Я нашел!» — позвонил он однажды. Это была чайная. То есть сейчас это чайная колбаса, представляешь? Он был счастлив. Ему нужно было совсем немного. кусок чайной колбасы. Все детство, сколько я себя помню, продукты нужно было доставать, а потом передавать. Батон сервелата, знакомой в билетной кассе, чтобы уехать к бабушке. Конфеты медсестре, которая приходила на дом и делала маме уколы, чтобы она могла встать. Позвоночник после севера отказывался держать ее тело. «Коньяк врачу, сыр плавленной учительницы, чтобы меня после северной школы не трогала и отнеслась с пониманием. Икра директору школы, чтобы взяла меня назад не по прописке в середине года. А еще я помню этот бессознательный на уровне инстинкта жест. Медсестра нюхала конфеты сквозь коробку, Директриса нюхала икру сквозь банку, как будто это были духи, которые моя мама тоже нюхала сквозь упаковку и ставила в шкаф, не открывая. Я была маленькая, и пустые полки в магазинах меня не пугали. Я послушно стояла в очереди к закрытому окошку, где должны были выбросить неизвестно что. Однажды меня чуть не затоптали. Окошко неожиданно открылось — Продавщица выбросила несколько упаковок колбасы, и очередь кинулась расхватывать. Меня смели под прилавок, где я еще долго лежала на полу, боясь вылезти и подать голос. А мама бегала по магазину и источно кричала. «Сволочи! Ребенка задавили!» — голосила она. На маму смотрели спокойно, а те, кто отхватил кусок колбасы, думали уже о своем и улыбались. Только одна женщина вышла из очереди в кассу и подошла к моей маме. «Нате!» — сказала она и протянула кусок колбасы весом в двести граммов. Мама схватила эту колбасу и бросила на пол. Тут же поскочила еще одна женщина, пожилая, схватила кусок и побежала к кассе. «Пропустите! Я здесь стояла!» — закричала она, размахивая палкой и клюкой. Очередь пропустила. Моя мама и та женщина стояли и смотрели, как женщина выходит из магазина, зажимая кусок колбасы в руке. Женщина заплакала. Мама застыла столбом. Я, наконец, вылезла из-под прилавка. «Мам, я здесь, у меня все хорошо», сказала я, дергая маму за руку. Она не отреагировала. Стояла и смотрела вслед женщине. «Гадство какое!» произнесла наконец она. В это время к нам приехала в гости тетя Алла с севера. Я ее даже не узнала. На пороге стояла огромная женщина с тяжелой свистящей одышкой. «Машка, привет!» поздоровалась тетя Алла. «Я ненадолго пожрать, посрать и поспать». Она засмеялась. «Давай сваргань мне что-нибудь, шуруй ножульками!» Голос был тот же. Она прошла на кухню и тяжело села на табуретку. «Ой!» — сказала я. «На здоровье, нахба, выругалась тетя Алла. Тетя Алла приехала лечиться. Мы не виделись всего два года. Или целых два года. Сначала в тюрьму сел ее муж, а потом и сын Гришка. После этого тетя Алла заболела, начала толстеть и лысеть, посыпались зубы. Еще там на севере ей сделали операцию по женской части, после которой она чуть не умерла. Сначала еле откачали после наркоза, потом еле остановили кровотечение. Посоветовали сделать еще одну операцию в Москве. Все равно без толку, говорила тетя Алла маме на кухне. «Я же знаю, что бестолку». «Ничего ты не знаешь», — отвечала мама. «Знаю, Ольгуша, знаю. Умру я у тебя. Только попробуй. Еще ребенка мне напугаешь». Натужно смеялась мама. «Да нет, хорошо. Мне хорошо с тобой. Никого больше нет. А ты вот родная оказалась». «Никакая тебе не родная. Поедешь в больницу, там и умирай на здоровье». Рявкала мама и подливала тете Али чай, ее любимый, индийский. «Не жалко тебе продукты на меня переводить?» «Прекрати по-хорошему», требовала мама. «Конечно жалко. Ешь давай. Хочешь, бутербродик сделаю?» Машки сделай». Мама отмахивалась и делала тете Али бутербродик с черной икрой. «Давай кусочек, вкусно ж!» Требовала мама. «Дур ты! У тебя ребенок!» Говорила тетя Алла слизывая икру. «Как ты ее достал-то?» Оно тебе надо знать, как достала, так и достала!» Отвечала мама. «Альгунь, а помнишь, как мы в лес ходили? Как за яйцами стояли?» Нашла, что вспомнить. «Я там тебя встретила, значит, судьба». «А не приехал бы ты на север, я бы у тебя сейчас не сидела!» «Вот и хорошо было бы всем!» Тетя Алла тихонько смеялась. Она ходила медленно и редко. Сидела на кухне и пыталась готовить. Раскладывала на столе продукты и резала какие-то немыслимые салаты, которые сама и ела. «Тебе ж нельзя!» Сказала мама, когда увидела, как тётя Алла ест припасённый на праздник сервелат, отрезает большим куском и жуёт. «Мне ничего нельзя!» — кивнула тётя Алла. «Давай я тебе кашку сварю!» — предложила мама. «Давай мы с тобой сядем, выпьем и покурим!» — грустно сказала тётя Алла. Мама тогда каким-то чудом доставала конфеты с ликёром, вино, рыбу... Она стояла у плиты и готовила для тети Аллы. И сначала кормила ее, а потом меня. Я тогда вообще перестала что-либо понимать. И предпочитала сидеть в своей комнате, которая была уже не моей. Тетя Алла спала на полу. Она храпела, ворочалась, тонала, и от нее плохо пахло. «Когда она уедет?» — спрашивал я маму. «Когда надо, тогда и уедет», — отвечала она. Почему она у нас живет? Пусть в больнице лежит. Требовала я. Ты немедленно замолчишь и пойдешь уберешь в комнате. Помоешь полы проветришь. Понятно? Непонятно. Почему я должна убирать? Пусть она и убирает. Мама шваркнула меня половой тряпкой по лицу и ушла на кухню варить тете Али бульон. А я сидела и горько оплакивала несправедливость жизни. Мама убегала на работу рано, электричка отходила в шесть утра, а тетя Алла готовила мне завтрак и отправляла в школу. Завтраки она готовила фантастические. Гренки. Я до сих пор помню ее гренки, поджаренные в духовке. Тетя Алла могла готовить только сидя, и до духовки ей было проще дотянуться. Невероятно вкусные! На хлеб она выкладывала кусочек помидора, кусочек сыра или ломтик колбаски. Даже кашу она варила не как все, тоже томила ее в духовке. И омлет она умела делать не как мама, а толстый, пористый, запеченный с обеих сторон. Это были лучшие завтраки на свете. Иногда она пекла булочки из остатков кефира, муки и последнего яйца. О себе она варила кофе. Мама тогда купила целый пакет зеленых зерен, которые нужно было жарить, молоть и только потом варить. Тетя Алла каждое утро обжаривала горсточку, перемалывала в старой ручной кофемолке, которую маме подарила Варжатхан на шестнадцатилетие, и варила в старой же, подаренной Варжатхан маме на восемнадцатилетие, турке. Она отливала мне в чашку два глоточка кофе, Доливала молока. Я чувствовала себя очень взрослой. В тот день она напекла булочек, но не успела сварить кофе. Когда я пришла на кухню, тетя Алла сидела за столом, смотрела в одну точку и молола кофе. «Тетя Ал, вы чё?» — спросила я. «Ничего, а что?» — ответила тетя Алла. «Как ты выражаешься? У тебя мать грамотная». Я плюхнулась за стол и схватила булку. Тетя Алла передвинулась на своей табуретке к плите и поставила турку. Кофе убежал. «Тетя Алла, вам плохо?» Только тогда я заметила, что тетя Алла была даже не белого, а серого цвета. И вдруг она медленно начала сползать с табуретки, пока не рухнула на пол. Тяжело. с тупым звуком. «Тетя, тетя!» закричала я. Я хотела ее поднять, но даже сдвинуть с места не смогла. Начала звонить маме на работу, но там не отвечал телефон. Мама еще не доехала до службы. Тогда я позвонила Славику. «Чего?» ответил он. «Быстро приходи!» сказала я и бросила трубку. Славик пришел через минуту. Он же вызвал скорую. Косно пахнет, сказал он, когда мы сидели на полу рядом с тетей Алой и ждали врачей. Дурак! Я заплакала. Славик потянулся за булкой и молча начал жевать. Ты можешь хоть сейчас не есть? заорала я. Могу, спокойно ответил он и продолжал жевать. А почему он такая толстая? спросил он. Болеет. Два врача скорой помощи не смогли положить тетю Аллу на носилки. От худосочного Славика толку было мало. Но он сбегал к нашему местному алкоголику, соседу Степановичу, и уже вчетвером они кое-как загрузили тетю Аллу на хлипкие носилки. В лифт она не помещалась. Мы жили на восьмом этаже без грузового лифта. Меняясь, отдуваясь и перекуривая на пролетах, тетю Аллу кое-как снесли вниз по лестнице. Два раза роняли. Не сильно, но обидно, больно и страшно. Тетя Алла даже не шевелилась, и от этого было еще страшнее. Водитель скорой, которого призвали на помощь, ругался матом. Я шла рядом с носилками и плакала. Тетю Аллу увезли. Мы со Славиком стояли на дороге и смотрели вслед. «Надо было спросить, в какую больницу?» Сообразив, ахнула я. Мы побежали домой и начали обзванивать все больницы по телефонному справочнику, но нигде алла Малафеевой не было. Не поступала. Я, наконец, дозвонилась до мамы и, рыдая, пытаясь рассказать, что Алла Малафеевой нигде нет, что мы ее спустили по лестнице, что ее роняли два раза, что я не знаю, как это случилось... «Какой Малафеевой?» Мама говорила отрывисто и строго. «Что у вас случилось? Ты одна?» «Нет, за Славиком». «Дай ему трубку». «Тетю Аллу забрали в больницу. Мы не знаем, в какую». Сказал маме Славик и, спокойно жуя булку, передал информацию. Я в это время захлебывалась слезами. У меня была истерика. Я знала фамилию Гришки, тети Аленого сына, Малафеев. По отцу. а тетя алла была не никифоровой тетя алла умерла в машине скорой помощи мама ездила в больницу в морг и отправляла тело на украину в деревню валентиновку откуда тетя алла была родом и где жила ее то ли тетка то ли сватья она заказывала межгород и долго кричала в трубку то ли тетка то ли сватья хоронить тетю аллу не собиралась и требовала прислать денег на похороны. Муж тети Аллы должен был выйти через шесть лет, сын через три. Мама отправила тело, деньги и положила свое парадное платье. Новое, ни разу не надетое. И туфли на каблуках. Тоже новые. «Пусть будет красивая», рассказывала мама тете Гале. «Твое платье на нее не налезет. И туфли тоже». «Родственницы будут на деревенские танцы ходить, пстухов соблазнять!» Хмыкнула тетя Галя. «Пусть. Я сделала то, что должна была». «Ну и дура. Какая им там в деревне разница? Твоей алке уж точно все равно, а ты теперь без платья и без туфель». «Да ладно. Надо было поехать проследить. На работе не отпустили». «И правильно. Нечего тебе там делать». Никто твоих страданий не оценит, скажет, что у тебя денег куры не клюют и еще ненавидеть будут».